В некотором царстве, в некотором государстве. Это обычное начало многих сказок. Услышишь знакомые с детства слова, жди всяких чудес, волшебных превращений, колдовства. Ни один из библейских рассказов о Христе не начинается словами: "В некотором царстве, в некотором государстве". Однако, как много здесь нереального, поистине сказочного. Итак, Мы обращаемся к священным для христиан библейским книгам, чтобы ознакомиться с биографией Бога, именем которого названа одна из мировых религий. Другими источниками сведений историческая наука не располагает. Иисус Христос, сын Бога, спустившийся с небес на землю, принял облик человека. Он родился, рос, учился ремеслу, Затем отправился проповедовать, за что был схвачен и осуждён к мучительной смерти на кресте. Этой смертью он обратил людей в истинную веру и искупил их грехи перед небесным своим отцом. Это значит, что жизнь Христа, как и всякого человека, можно описать. Рассказать, что он делал и о чём говорил, чем занимался. Это значит, Что у сына Божьего должна быть биография? И действительно, в Библии имеется подробное его жизнеописание, да не одно, а целых четыре. И своих учеников сын Божий избрал 12, которым он передал своё учение и наказ распространять его по всей земле. Этих учеников назвали апостолами от греческого слова апостолос, что значит посланник, вестник. Потом у апостолов появились свои ученики. Христиане считают, что две биографии их Бога принадлежат двум апостолам в Библии, они названы Матфеем и Иоанном. Две же другие написаны учениками других апостолов, Марком учеником Петра и Лукой, учеником апостола Павла. Для верующих эти имена полны глубокого смысла. Как можно сомневаться в истинности нашего учения, доказывают они, когда в Библии изложено свидетельство очевидцев учеников Христа. Они сопровождали своего учителя во время его скитаний, слушали его проповеди, видели, куда он шёл и что делал ели хлеб, который он им подавал, и пили вино из сосуда, из которого он пил. Очевидцы, видевшие своими глазами. Давайте обратимся к их свидетельствам, и мы с вами. Только для этого придётся остановиться на каком-нибудь одном варианте биографии Христа. Допустим, на рассказе евангелиста Матфея. В древней стране Палестине, в годы правления царя Ирода, некий Иосиф был обручён с девой Марией. Но перед свадьбой он с огорчением узнал, что у Марии должен родиться ребёнок. Желая избежать пресылудов, Иосиф решил тайно отпустить Марию. Но тут в осне явился ангел и предупредил, что ребёнок сын Бога который должен стать спасителем людей от их грехов. Когда он родится, передал ангел волю Божью, младенца нужно назвать Иисусом. Иосиф послушался ангела. Рождение Иисуса вызвало ряд чудес. В небе засветилась прекрасная звезда, которая издалека привела к младенцу мудрецов с богатыми дарами. Правитель страны Ирод, узнав о чудесном младенце, о котором распространился слух, что это будет новый царь иудейский, решил избавиться от возможного претендента на власть, приказал перерезать в тех детей в возрасте до двух лет. Но ангел своевременно предупредил Марию и Иосифа, и они с ребенком бежали в Египет. Только после смерти ненавистного царя они, узнав об этом событии от того же неутомимого небесного почтальона, ангела, вернулись на родину. Уже взрослого Иисуса крестили в реке Иордан. В сорок дней он постился и размышлял в пустыне, где его искушал дьявол. Победив все искушения, Иисус стал проповедовать в народе новую веру. О чём же он говорил? О том, что приближается конец света, и людям нужно подумать о спасении души. О том, что они должны верить в Бога и надеяться на счастье за гробом в его небесном царстве. Туда попадут прежде всего те, кому плохо живётся на земле: нищие, обиженные, обманутые, миротворцы и бедняки. Все они за свои муки на земле получат вечное блаженство на небе, но только при одном условии. Если поверят в Бога и повинуются учению Христа. Оно наставляло не противиться злу. Если кто ударит тебя в правую щеку, подставь левую. Тому, кто хочет отнять у тебя рубашку, отдай и верхнюю одежду. Люби врагов своих и молись за них. Заботься не о пище и одежде, а о душе, поэтому ищи не земного благополучия, а небесного спасения. А чтобы к словам Иисуса Христа прислушались, поверили им, надо было доказать, что Он не просто человек, а Сын Бога. Иисус, как повествует об этом Библия, совершает целый ряд чудес. Одним движением божественной руки исцеляет человека безнадёжно больного проказой. Тёщу своего ученика Петра он избавляет от горячки, едва прикоснувшись к ней. Словом Божьим Иисус, как рассказывает об этом Матфей, изгоняет дьявола из бесноватых. Его воле подчиняются ветер и море. Он ходит по воде, даже не замочив обуви. Слепые становятся зрячими, глухие слышат, немые разговаривают, мёртвые воскресают, если этого захочет Христос. Однажды в пустыне он накормил пятью хлебами и двумя рыбами 5000 тех, кто слушал его проповеди. Все ели, все насытились. Даже осталось об</thead> на 12 корбов. Вот какой волшебной силой обладал этот Бог, спустившийся на землю, чтобы убедить людей в спасительности их страданий. Он творил чудо за чудом, рассказывает Матфей. А многие ещё сомневались в том, что он Бог. Тогда Христу пришлось пойти на самое убедительное чудо мучительную смерть и воскресение из мёртвых. Слух обо Иисусе Христе, который называл себя Сыном Божьим, и о его проповедях, где богачи осуждались, а бедняки превозносились до небес, дошёл до правителей страны. За 2 дня до празднования древнего еврейского праздника Пасхи пришли на совет старейшины, священнослужители и богословы. Они решили обманом захватить Иисуса и предать его смерти. Христос сам предсказал все события, которые последовали после Тайного вечера. Он собрал своих учеников и рассказал им то, что будет. Христос даже знал, кто из учеников предаст его. Так всё и случилось. Предал его Иуда, чьё имя стало нарицательным. Стражники арестовали Христа. Ученики его разбежались. Иисуса осудили на смерть и приговорили к самой позорной казни распятию на кресте. Так в древнем Риме казнили рабов и преступников. Рядом с Богом распяли двух разбойников. Иисус находился на кресте 3 часа, и всё это время, как утверждает апостол Матфей, на всей земле была тьма. А когда Бог и спустил дух, случилось землетрясение. Треснули камни, открылись гробы, и многие святые воскресли. Христа похоронили в скале и приставили к склепу стражу. Когда через два дня к месту погребения пришли несколько женщин, еще раз произошло землетрясение. Женщины увидели ангела. Он сказал, что Иисуса, которого они ищут, здесь нет, ибо он воскрес. Если снова припомнить время, когда христианская религия обрастала плотью и кровью, когда измученные люди отчаились найти счастье на земле, становится понятным, почему они создали своему новому богу такую биографию. Бог представал в понятном людям обличии человека. Он жил среди них, понял их нужды и горе, и за них принял мучительную смерть на кресте, и они верили, как он воскрес и вознёсся на небо, так и верующие в него унаследуют счастливую загробную судьбу своего спасителя. А уж там на небе люди получат награду за все тяготы. Много лет спустя Учёные смогли ответить на вопрос, из какого же строительного материала создавали люди многие детали для чудесных биографий своих богов.